Глава девятая Перед полуднем барон собрал всех на совет. «Благодаря Господу, — сказал он, — мы выиграли время. Вы заметили, что мне удалось заставить их посадить свои корабли? Мы заставили их уважать нас. И время, которое мы получили, надо израсходовать с пользой. Необходимо обыскать крепость. Нам особенно нужны карты, книги и другие источники информации». Наши механики и оружейники должны разобраться со всеми их машинами. Мы также должны сравняться с ними в военном искусстве, но все это надо делать тайно от версгорцев, ибо если кто-нибудь увидит, что мы ничего не понимаем в этих сложностях...» Он улыбнулся и провел пальцами поперек горла. Добрый отец Симон, капеллан Сара Роже, слегка позеленел. «Неужели?» Сэр Роже утвердительно кивнул. — Да, для вас у меня тоже есть работа. Брат Парвус нужен мне как переводчик, но у нас есть пленник, Бранитар, который говорит по-латыни. — Я этого не утверждал, сэр, — вмешался я. Его склонения ужасны, а то, что он делает с неправильными глаголами, нельзя писать в компании джентльменов. — Тем не менее... Пока он достаточно не овладеет английским, для разговора с ним нужен священник. Видите ли, он должен выяснить, что могут делать наши пленники, и расспрашивать их, если понадобится. — Но будет ли он делать это? — спросил отец Симон. — Он самый упорствующий язычник, сын мой, если у него вообще есть только душа. Несколько дней назад, еще на корабле, в надежде смягчить его сердце, я громко читал ему перечисление поколений от Адама до Ноя. Он с трудом выдержал до Тхереда, а потом уснул. — Привезти его сюда, — приказал Милорд. — А также пусть отыщут одноглазого Губерта. Пусть придет в полном облачении. В ожидании мы обменивались негромкими замечаниями. Альфред Эдгарсон спросил меня, — Брат Парвус? «А что беспокоит вас? Мне кажется, бояться нечего. Большинству из нас, если мы ведем себя достойно, не грозит ничего, кроме потения в чистилище. А затем мы присоединимся к святому Михаилу, охраняющему стены небесного храма. Разве не так?» Я не хотел пугать их, говоря о том, что беспокоит меня. Но когда они настояли на своем, я сказал. «Увы, добрые люди, возможно, что мы все великие грешники». — Ну, — рявкнул сэр Брайан Фитцвильям. — В чем же дело? Перестаньте хныкать. — У нас не было возможности точно отмечать время в путешествии, — прошептал я. — Песочные часы очень неточны, а, прибыв в это дьявольское место, мы даже забыли их переворачивать. — Сколько длятся здесь день и ночь? Какое сейчас время на земле? Сэр Брайан выглядел удивленным. — Не знаю. Ну и что с того? «Убежден, что вы завтракали ляшкой быка, а вы уверены, что сейчас не пятница?» Все сидевшие за столом воззрились друг на друга круглыми глазами. «А когда воскресенье?» — воскликнул я. «Можете ли вы сказать мне, когда пост? Как соблюдать великий пост в Пасху, когда две луны этого мира сбивают все наши расчеты, и мы ничего не знаем наверняка?» «Мы погибли». Томас Балурд закрыл лицо руками. Сэр Роже встал. — Нет, я не священник и даже не очень набожен. Но разве не сам Господь сказал, что суббота создана для человека, а не человек для субботы? Отец Симон поглядел на него с сомнением. — Я могу дать особое отпущение грехов с учетом чрезвычайных обстоятельств, но не уверен, насколько простирается моя власть. — Мне это не нравится, — пробормотал Баллорд. — Я вижу в этом знак, что Господь отвернулся от нас, не давая нам возможность отмечать посты и праздники. Сэр Роже покраснел. Храбрость покидает его товарищей, как вино, разбитую чашку. Овладев собой, он громко рассмеялся и воскликнул. — Разве Господь не велел верующим в него идти так далеко и нести слово его, и он всегда будет с ними? но мы не будем обсуждать цитаты. Возможно, в этом мы простительно согрешили, но, в любом случае, человек не должен присмыкаться, он должен стараться улучшить свое положение. Мы дадим хорошее возмщение. Кстати, о возмщении. Разве плохо сжать Сверзгорскую империю в поисках выкупа так, что лопнут желтые глаза ее императора?» И это докажет, что сам Господь, наш Бог, направил нас на эту войну. Он выхватил свой меч, молнией блеснувший при дневном свете, и, держа его крестообразной рукояткой вверх, сказал, — Этим моим оружием, которое есть и знак креста, клянусь бороться во славу Господа. Этим лезвием я добуду победу. Все испустили победный крик, только Баллорд выглядел по-прежнему хмуро. Сар Роже наклонился к капитану, и я услышал его свистящий шепот. Доказательство моей правоты — то, что я убью как собаку любого, кто не согласится со мной. В сущности, как я понял, барон в своей резкой манере сказал правду. В скором времени тяжело вооруженный всадник привел бронетара. Добрый день, — добродушно сказал сэр Роже. Мы хотим, чтобы ты помог нам допрашивать пленных, а также разобраться в оружии и механизмах. Когда я это перевел, с воинской гордостью верзгорец выпрямился. — Не трать зря слов, — ответил он. — Убей меня и кончим на этом. Я недооценил ваших возможностей, и это стоило жизни и моему народу. Больше я не предам их. Сэр Рожа кивнул. — Я это ожидал. — Где одноглазый губерт? — Здесь, сэр. Добрый старый губерт здесь. И вперед выступил палач барона. Одной ужасно костлявой рукой он держал топор, веревка с петлей была обмотана вокруг тела. — Я бродил неподалеку, сэр, собирал цветы для моей меньшей внучки. Вы ее знаете, маленькая девочка с длинными золотистыми волосами. На них так хорош будет венок из маргариток. Я надеялся найти цветы, которые напоминали бы ей наши дорогие линкольнширские маргаритки. Мы сплели бы вместе с ней венок. — Для тебя есть работа. Этот и упрямец. Ты можешь убедить его? — О, сэр! — Губерт пососал беззубые десны с видом крайнего удовольствия. Он обошел вокруг нашего застывшего пленника, изучая его со всех сторон. — Конечно, сэр! — Небо да благословит моего доброго хозяина. Со мной кое-какое оборудование. Тиски для больших пальцев, щипцы и тому подобное. Но я займу немного времени. Славная будет пытка. Хорошо бы найти котелок с маслом. Я всегда говорил, что в холодный пасмурный день нет ничего уютнее пылающей жаровни и нет ничего лучше кипящего котла с маслом. — О, сэр, у меня от благодарности появились слезы в моем единственном глазу. — Да, сэр, позвольте взглянуть. — Так... И он решительно принялся обмерять бронетара своей веревкой. Версгорец отшатнулся. Он уже достаточно знал английский, чтобы понять суть. — Вы не можете, — воскликнул он, — ни одна цивилизованная раса. Позвольте взглянуть на ваши пальчики, господин. Губерт извлек из сумки тиски и держал их у голубых пальцев. — Да, подойдет. Он достал связку ножей разного размера, бранитар судорожно сглотнул. — Но вы не цивилизованы, — слабым голосом произнес он. — Хорошо, я сделаю это. Будьте вы прокляты, стая зверей. «Когда придет мой черед, я могу подождать», — заверил я его. Сэр Роже торжествовал, но внезапно его лицо омрачилось. Глуховатый старый палач продолжал готовить свои орудия. — Брат Парвус, — обратился ко мне милорд, — вы не сообщили бы Губерту? Я не могу его огорчать. Пришлось утешить старика сказав, что если Бранитар обманет нас, то будет наказан. Прихрамывая, старый палач пошел на всякий случай готовиться к пытке. Я приказал страже показать эти приготовления Бранитару.